Ведьмак не шелохнулся. Он не хотел, чтобы вельможа понял, насколько сейчас обострились и ускорились его движения и реакции. Темнело быстро, это было только на руку Геральту, ведь даже полумрак сумерек был слишком ярок для его расширившихся зрачков. — А, собственно, почему все должно оставаться по-старому? — спросил он, стараясь помедленнее выговаривать слова. — А вот это, — Острид гордо поднял голову, — не твоего ума дела. А если я уже знаю? — Интересно. Легче будет скинуть фольт из Трона, если упыриться доймет людей еще больше? Если королевские фокусы в конец остычертеют и вельможам, и народу, верно? — Я ехал к вам через Реданию и Новиград. Там на каждом углу толкуют о том, что кое-кто в Визиме посматривает на короля Виземира как на избавителя и истинного монарха. Но меня, господин Острид, не интересует ни политика, ни наследование тронов, ни дворцовые перевороты. Я здесь для того, чтобы выполнить работу». Вы никогда не слышали о чувстве долга и элементарной порядочности? — О профессиональной этике? — Не забывай, с кем говоришь, бродяга! — яростно крикнул Острид, сжимая рукоять меча. — Я не привык спорить, с кем попало. — Этика, кодексы, мораль! — И кто это говорит? — Разбойник, который, не успев прибыть, уже прикончил троих! — Кто бил поклоны Фольтесту, а за его спиной торговался с Велерадом, словно наемный убийца? И ты еще осмеливаешься задирать голову, холоп. Прикидываться посвященным магам, чародеем, ты паршивый ведьмак. Вон отсюда, пока я тебе череп не раскроил. Ведьмак даже не дрогнул. — Лучше б вам самому идти, Остред, сказал он. — Темнеет. Острид попятился, мгновенно выхватил меч. — Ты сам того хотел, колдун. — Убью! Не помогут тебе твои штучки. При мне черепаший камень. Геральт усмехнулся. Мнение о могуществе черепашьего камня было столь же распространенно, сколь и ошибочно. Но ведьмак не намеревался тратить силы на заклятие и тем более скрещивать серебряный клинок с оружием Острита. Он поднырнул под выписывающие круги острие и серебряными шипами манжета ударил вельможу в висок.